глава «Так и думала, что они возьмут именно эту фотку», — сказал кто-то за спиной Веги. «Ее сделали несколько лет назад в школе. Я тогда забыла причесаться и зубы почистить. В них застрял кусок капусты, и я никак не могла его выковырять. А по пути к фотографу меня еще и пчела ужалила, и глаз само собой заплыл. Мама говорит, что у меня нет ни одной нормальной фотографии». «Вечная на них вся растрёпанная и покалеченная!» Вега повернулась и увидела перед собой незнакомую девочку. В руке она держала широкополую шляпу, какие здесь многие носили. Грязные чёрные волосы были не так взлохмачены, как на фото на флаге, но всё равно торчали в разные стороны. Девочка протянула руку. «Меня зовут Пегги Пигвигл. Как ты прикольно одета! Ты из Верхнего мира, да?» «Я Вега». Пробормотала та, удивлённо посмотрев на свои совершенно обычные джинсы и футболку. С волос Пегги скатилась жирная чёрная капля. «Не бойся!» — воскликнула Пегги, заметив, что Вега невольно поморщилась. «У меня с волосами всё в порядке, они не плавятся. Просто... Ну, понимаешь, я пыталась создать зелье, чтобы разгладить волосы, но не нашла подходящего рецепта, и...» Она запнулась. «В общем, я использовала зелье для приручения медведей». «Потому что у тебя волосы такие же непослушные?» — предположила Вега. «Ага», — кивнула Пегги. «Думала, удастся их приручить». «Понятно». Тут повисла тишина. И висела она довольно долго. Вега, смущенная, переминалась с ноги на ногу. Пегги посвистывала. «Эээ...» — проговорила, наконец, Вега. «А как варят зелье?» Пэгги вытаращила глаза. «Ты не знаешь, как варить зелье? Сожри меня, жаба, это плохо! А я так переживала, что не очень-то умею обращаться с зельями и путаю заклинания. Кстати, а с заклинаниями у тебя как?» «Плохо!» Пэгги ахнула. «Кошмар! Крысу мне в суп, даже не знаю, что ей сказать! Завтра тебе придется туго!» Флаг Веги вместе с восемью остальными затрепетал на ветру, который, похоже, набирал силу. «А что будет завтра?» — спросила Вега. «Ну хватит, Пегги Пигвигл!» — вмешалась Френ. Хлопая в ладоши, она уже мчалась к девочкам. «Поболтали и ладно. Завтра вы станете врагами. Понимаете? Врагами!» «Почему?» — удивилась Вега и глянула на Пегги которая вскинула испачканную в зелье бровь потому что мы будем участвовать в битве ведьм объяснила пегги ты разве не знала зачем же еще твое фото напечатали на флаге вега пожала плечами кто то ошибся на фабрике где их шили нет нет улыбнулась френ завтра ты отправишься на битву победительница битвы ведьм получает все она становится королевой «Управляет Гламбургом и его окрестностями!» Радостно воскликнула Пегги. «И всего-то надо выиграть у всех ведьм на флагах, в том числе у меня. Впрочем, меня-то ты наверняка победишь. Пусть даже ты не разбираешься в зельях и заклинаниях. Я вообще ничего не умею. А вот других, честно говоря, победить не так просто». У веги все закружилось перед глазами. Она здорово перепугалась. «Да и ветер этот никак не унимался!» И Фрэнк порхала прямо перед носом, отчаянно пытаясь удержаться на месте. Вега глянула на фото на флагах. Вроде вполне обычные девчонки. Все, кроме одной. Вега подошла к развивавшемуся флагу и пристально посмотрела в темные злые глаза. Да, у этой ведьмы на пути лучше не вставать. Вега зажмурилась, глубоко вздохнула и изо всех сил ущипнула себя за руку. Она уже насмотрелась на этот гламбург. Пора просыпаться.